Глава 49. Нина вышла из душа и услышала вибрацию мобильного на тумбочке. Бактон звонит сказать, что поймали Форджи. Она схватила телефон мокрыми руками, даже не посмотрев на номер. Геррера слушает. «Какого хрена Нина?» — возмутилась Бьянка. Герера не удержалась от улыбки. Сосед как грубит, значит, сильно волнуется. На восточном побережье уже ночь. Пора спать, Би. «Спать?» От негодования девушка почти перешла на виск. «Какой-то псих на тебе стрельбу отрабатывал, а ты мне про пижаму и сказочку на ночь?» Ненадолго умолкнув, она спросила. "Серьезно, что творится в Финиксе? «Как ты узнала?» «И час не прошло, а мы на разных концах страны». «Три слова. Оповещение о новостях», — съязвила Бьянка. «Ну, конечно, Брэк тоже получал уведомления о публикациях в интернет-журналах или соцсетях». Вот только она выполняла служебные обязанности, в отличие от Бьянки. Нина попыталась разрядить обстановку. Не думала устроиться в ЦРУ. Не пройду проверку, у меня темное прошлое. Даже спрашивать не буду. Речь о тебе, а не обо мне. Что происходит? Миссис Гона пьётся текила, когда услышит про нападение. У нее припасена бутылочка на крайний случай. А ты ей не рассказывай. «Да про это сотни постов. Кто-то загрузил видео, где вы с красавчиком военным уворачиваетесь от пуль. Как быстро информация разлетается по интернету. Нет бы поделиться важными кадрами с органами правопорядка. Люди все выкладывают в сеть ради лайков. Мне очень нужно это видео, Би. Возможно, полиция его еще не смотрела, они пока выслеживают стрелка. Я пришлю ссылку? Хорошо». Нина вспомнила, с кем все таки разговаривает. «И отправь прямые трансляции, если найдешь. Обижаешь?» «Спасибо, Би». Раздался тихий стук в дверь между номерами. Нина накинула халат и открыла Кенту. Коллега уже принял душ и переоделся. Он задержал взгляд на ее лице, стараясь не смотреть вниз. «Держитесь?» В ушах еще звенели выстрелы, но Нина была крепким орешком. «Да, Кент». Собиралась одеться и пойти вниз. «Я подожду на диване». Он вошел в комнату, не дожидаясь приглашения. «Оденьтесь в ванной и потом спустимся вместе». «Его инициатива, или Бакстон, велел за мной приглядывать», — гадала она про себя. «Без няньки обойдусь. И без телохранителя». Кент показал черное пластиковое устройство, похожее на телефон переросток. «Босс дал, теперь могу отслеживать переговоры полиции». «Сделаю погромче, чтобы в ванной было слышно». Агент преспокойно сел на диван в углу. Нина подумывала выгнать незваного гостя, но он включил рацию, и комнату наполнила какофоник голосов и треск помех. Полиция оцепила старый центр города искали Форджа. Кент ловко поймал Нину на крючок. Не обращая внимания на агента, она подошла к шкафу и задумчиво поглядела на коллекцию строгих костюмов из дома. «Какой же надеть?» Серый, черный, синий. Богатый выбор. В итоге Нина взяла серый брючный, добавила к нему красную шелковую блузку и выудила из шкафа нижнее белье по пути в ванную. Дверь решила оставить приоткрытой, так лучше слышны переговоры полицейских. Судя по всему, особым успехом розыск Форджа не увенчался. Мысли о риэлторе перетекли в раздумья о нападении. Откуда подозреваемый знал, что Нина будет одна и без оружия? Как сказала Брэк, преступник не мог постоянно запускать дроны в тщетной надежде застать Нину. Да и Кент правильно заметил, он не успел бы устроить засаду, когда Нина только вышла из отеля, а вот перехватить ее по возвращении вполне мог. Форж слишком много знал и, несомненно, снабжал информацией с НИДА. как он догадался покопаться в ее прошлом и найти связь с делом Лайя Сначала подозреваемый умело отстранил Нину от расследования, а когда осталась одна, попытался убить. Нина переоделась и распахнула дверь. Кент по-прежнему сидел на диване с рацией и следил за обменом данными. От смутного предчувствия Нина покрылась мурашками — Кент вслушивался в разговор полиции, и нечто в самой ситуации настораживало Нину. Неотвязная догадка точила душу, словно жук. Жук. Фордж разбирается в электронике. Он устанавливает охранные системы с камерами, прослушками и другими устройствами. Весь город знает, где живут приезжие агенты. Не так уж и сложно проникнуть к агентам в номер. Кент заметил Нину и встал. «Собрались?» Он выключил рацию, и в комнате воцарилась тишина. Геррера застыла на месте. «Если Фордж прослушивает команду, можно определить источник сигнала и заманить преступника в ловушку. Если спугнуть подозреваемого, уйдет прекрасная возможность его выследить, куда он установил оборудование». Нина внимательно огляделась. сразу после поступления в бюро ей дали задание выдать себя за уборщицу и спрятать жучки в кабинете одного исполнительного директора, которого подозревали в спонсировании террористических организаций на деньги фирмы. Техники научили Нину скрывать устройства в датчике дыма, напольной лампе и настольных часах. Так оборудование будет постоянно получать электроэнергию без всяких батарей, сдыхающих в самое неподходящее время. Геррера Кент-то осторожно шагнул к ней. А вдруг Фордж установил скрытую камеру и наблюдает за нами? Не нагадала, как жестом показать Кенту, что она ищет камеру, но не выдать себя преступнику? Никак. Еще минуты две и все пропало. Нина растянула губы в улыбке. Надо. Взгляд зацепился за настольную лампу. Оставить записку горничной. У нас туалетная бумага кончилась. Она села за стол. Взяв ручку и притянув к себе блокнот с логотипом отеля, наклонилась к лампе, якобы включить. Что-то не так бросила взгляд под широкий абажур. Свет не горит. Дайте посмотрю. Кен шагнул к ней из-за спины. «Нине не хотелось задушить коллегу его же галстуком. Да просто лампочка плохо прикручена. Сама справлюсь. Нина подняла голову выше и начала специально вывинчивать лампочку. Если Фордж слушает или наблюдает, то секунд через десять заподозрит неладное. Нина заметила нечто странное. Из металлического патрона торчал тонкий черно красный провод. По спине пробежал холодок. Провод напоминал коралловую змею. Лихорадочно думая, она закрутила лампочку, поправила абажур и включила свет. «Вот и все. Необычная расцветка провода говорила сама за себя. Но как Форш умудрялся заходить в номера, когда там никого не было? Нина, например, притворялась уборщицей. Неужели озарение пришло подобно удару? Персонал отеля. Как-то раз она выходила из лифта и столкнулась с носильщиком. Тот быстро наклонился завязать шнурок, пряча лицо. Агенты ФБР иногда использовали ту же тактику. Люди в униформе не привлекают внимания, сливаются с обстановкой, подобно обоим. «Дописали?» — поторопил Кент. «Пора идти». Нина для вида нацарапала несколько слов и встала. «Захвачу пистолет и документы». Взяв из шкафа спортивную сумку, она поспешила к двери. «Интересно, у Кента в комнате тоже есть жучок?» «Скорее всего». «Однако пока нельзя ни о чем рассказывать». Для начала нужно выйти не просто из номера, а из отеля. Фордж знал о расследовании все с первых же дней, а они неправильно оценили ситуацию. Им понадобится не сантехнику устранить утечку, а дезинсектор избавиться от жучков.